Доступ к хроникам Акаши через вашу ДНК. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Прошлые воплощения влияют на тебя, потому что все они спрятаны внутри каждой твоей клетки в молекуле ДНК. Эта информация подключилась в момент твоего рождения. Ты можешь начать интуитивно воспринимать это древнее знание своих клеток. Ты можешь активировать клеточный разум и найти там весь нужный тебе опыт, опыт наилучшего решения самых разных задач. Ты можешь обратиться к своим клеткам с просьбой воспроизвести лучший опыт в своей нынешней жизни. Клетки с радостью откликнутся, ведь они тоже заинтересованы в том, чтобы воспроизводить лучшее, а не худшее чтобы избегать ошибок и приходить к благоприятным результатам. Упражнение. Активация клеточного разума, дух и тело едины. Чтобы жить счастливо в энергиях нового времени, надо восстановить целостность своего существа, а это значит восстановить единство духа и тела. Многие люди забывают, что их природа духовная, Но есть и те, особенно среди идущих путем духа, которые начинают игнорировать свою телесную, биологическую природу. Это ошибка, ведь вы пришли в материальный мир не для того, чтобы отрицать его. Вы пришли, чтобы его одухотворить, а для этого надо его принять и полюбить. И проще всего... Это сделать, приняв и полюбив вашу собственную материальную телесную природу. Приоритеты отдайте духу, но с должным почтением отнеситесь и к вашей биологической оболочке, и к вашему статусу двуединого существа, в котором немыслимо материальное, бездуховного и наоборот. Встаньте перед зеркалом и вслух обратитесь к своим клеткам. Дорогие мои клетки, мы с вами одно целое. Дух и биология гармонично сочетаются в моем существе. Я перевожу себя под управление духа и с почтением отношусь к своему разумному биологическому организму. Я принимаю свою духовную божественную природу. Я принимаю свою материальную земную природу. Я есть Божественный Дух, получающий опыт жизни в прекрасной, уважаемой и почитаемой земной материальной оболочке. Я получаю опыт соединения земных и Божественных энергий. Повторяйте эти или подобные слова ежедневно, и вы почувствуете, как возрастают ваши силы и возможности, как ваше тело наполняется энергией становится более сильным и здоровым благодаря соединению с вашей бессмертной божественной сутью. Ваша ДНК многомерна. Кроме двух проявленных физических нитей, в ней есть еще десять многомерных энергетических магнитных нитей. Именно там частично представлены ваша душа и ваша связь с Богом и информация, заложенная в этих магнитных нитях, переходит с вами от воплощения к воплощению. Это означает следующее – ничто никуда не исчезает. Это значит, ничто не напрасно, и с вами до сих пор не только ваши ошибки, поражения и невыученные уроки, но и все ваши победы, все достижения, все то, чему вы научились и в чем преуспели – за все ваши воплощения тоже навсегда с вами. Обо всем этом знают ваши хроники Акаши. Значит, можете узнать и вы. Крайон. Упражнение. Опыт программирования ДНК. Управление судьбой. В вашей молекуле ДНК записано все то, что реализуется в вашей жизни от состояния здоровья до жизненных ситуаций и поворотов судьбы. Но во всем этом нет жесткой предопределенности, ведь вы можете самостоятельно программировать ДНК, записывая туда программы, которые вам нужны, например, программы исцеления, здоровья, силы, молодости, любви, чувства собственного достоинства, благополучия, успеха. Все эти программы предусмотрены для вас Богом, просто могли быть утрачены по разным причинам. Теперь вы можете их восстановить и, благодаря этому, избавиться от целого ряда болезней и проблем. Закройте глаза и мысленно нырните в ваш внутренний космос. Представьте, что в вашем теле есть особая управляющая клетка, по образцу которой... Строятся все другие клетки. Она действительно есть и расположена в шишковидной железе. Шишковидная железа размещена в центре мозга, на уровне области между бровями. Направьте внимание в центр головы и представьте, что вы оказались в своем внутреннем космосе на этом уровне. Представьте, что заглядываете в управляющую клетку Шишковидной железы и видите там молекулу ДНК. Можете представить ее в виде двух переплетенных спиралей, как обычно ее изображают, хотя на самом деле она состоит из шести пар спиралей, просто пять пар из них являются магнитными, непроявленными. Возможно, перед вами предстанет именно такой образ ДНК. Выразите намерение, Создатель. Я твердо намерен включить в моей божественной ДНК программы, назовите какие, здоровья, любви, успеха и так далее. Затем произнесите вслух или про себя. Моя божественная ДНК. Сейчас я включаю в каждой моей клетке программу, назовите какую. Да будет так. Представьте, что при этих словах По всем спиралям ДНК словно пробегают сияющие огоньки. Это включилось и заработала энергия названной вами программы. Точно так же поочередно включите все задуманные вами программы. Затем мысленно окружите ДНК ярко-белым сиянием и представьте, как точно такие же 12-спиралевые ДНК с новыми программами включаются во всем вашем теле. Мысленно или вслух поблагодарите Создателя и вынырните из вашего внутреннего космоса. Вы можете возвращаться к этому упражнению неоднократно и включать в действие любые программы, основанные на божественной любви и способные пойти вам во благо. Аффирмации Во мне бесконечная мудрость природы, с помощью которой я исцеляюсь и исцеляю свою жизнь. Я с любовью и благодарностью готов услышать свою внутреннюю природу, разум моего тела, который знает ответы на мои вопросы. Сейчас я раскрываю в себе то лучшее, что дал мне опыт всех моих воплощений на земле. Я приветствую свои клетки, я преклоняюсь перед их великой мудростью и прошу поделиться ею со мной. Мои клетки и мой дух – это единое целое. Я живу по законам любви, света и гармонии и прошу мое тело и каждую клетку включиться в этот процесс. Я омолаживаюсь и исцеляюсь в новых энергиях моего тела, И делаю это наилучшим и наивысшим образом. Я выбираю спокойствие, умиротворение, прощение. Я выбираю гармонию, милосердие, любовь. Упражнение. Визуализация. Шаг в глубину. Закройте глаза, попросите ваши мысли на время отодвинуться в сторону. Дышите как можно медленнее. Направьте внимание на область сердца и представьте, что в нем скрыта вся глубина вашего многовекового опыта. Представьте, что за вами опыт множества жизней, и он весь сейчас с вами, он вписан в вашу ДНК. Представьте, что перед вами бездонный колодец, наполненный светом, и вы можете погрузиться туда на любую глубину, чтобы найти все, что вам нужно сейчас. Решите, что вы хотите получить. Это может быть, например, бесстрашие и решимость, чтобы справиться с трудностями, или уверенность, мудрость, спокойствие, умиротворение, здоровье, любовь. Подумайте о том, что вы множество раз испытывали все это в своих воплощениях. И теперь можете просто взять это из колодца своего опыта. Представьте, что вы решаетесь и делаете шаг, чтобы спуститься в колодец. Вы можете спускаться по лестнице или на лифте, или на крыльях, или на облаке света, которое надежно удерживает вас. Со всех сторон вас окружает свет. Вы можете погрузиться на любую глубину. И найти там какой-то образ или ощущение, или особого рода энергию, которая соответствует желаемому качеству. Возьмите это и поместите на уровень сердца. Обратитесь к памяти ваших клеток, к разуму тела, к какаше, к многомерной ДНК с просьбой позволить этому качеству проявить себя в вашей нынешней жизни. Почувствуйте ответ поблагодарите. Затем либо поднимитесь вверх из колодца, либо просто выразите намерение оказаться снова в своей нынешней жизни и своем теле, и откройте глаза.